Глава двенадцатая Джейн сдернула с постели белье, закинула его в корзину и принялась вытаскивать из стиральной машины мокрые вещи. — Так вот куда дело с моей картой метро! — пробубнила она себе под нос. — Проклятие! Вечно я забываю проверять карманы брюк. Вытащив очередные джинсы из барабана, она обследовала их карманы. и обнаружила влажную мятую бумажку. Всмотрелась в нее. «Ах ты!» — охнула Джейн, округляя глаза. Я так и знала. Знала, что они не просто встретились в парке. Боб тронул Джейн за плечо. «Эй, ты не слышала, когда я вернулся?» Она продолжала молча резать овощи. На столе лежала уже довольно внушительная гора, ей всё было мало. Боб попытался чмокнуть Джейн в щёку, но она увернулась. Злишься, что я опять опоздал, да? Молчание было ему ответом. Но мне пришлось заехать в пару мест. Тут он жестом фокусника достал из-за спины букет. Дрей навернулась, округлила на секунду глаза, а затем они превратились в две щёлочки. Розовые розы. "Что вы б вдруг? Ты в чём-то провинился?" "Совсем нет. Просто у меня отличные новости. Похоже, Кати согласилась подписать бумаги в том виде, в каком они есть. Как только вернётся из Парижа, сразу и подпишет. Молчание. Я был на пятой виню. Сегодня ведь ровно 13 месяцев, как мы вместе. Я подумал, что твоё терпение следует вознаградить цветами, а также этим подарком. Буп. Протянул Джейн коробочку величиной с ладонь. От кифани сдавленно пискнула моя хозяйка. Пока она распаковывала презент, её руки здорово тряслись. Я ожидал, что на свет появится здоровенное свиное ухо. Иначе, чего ради так трястись? Джейн заглянула в коробочку, как-то странно вздохнула, снова закрыла её и положила на стол. Спасибо. Красивое ожерелье. Она не слишком тепло обняла Боба и похлопала по спине. Странной реакции, хмыкнул он, словно я дядешка Эр не какой-нибудь. Джейн притворилась, что не слышит, хотя все мы знали, что это не так. Ладно, что творится? Ты ведёшь себя Очень странно с момента, как я пришёл. Как он пришёл? Ха. Джейн была на взводе весь день. Она вынула из кармана мятую бумажку и протянула Бобу. Кажется, это твоё? Визитка Валерий Вальмо? Именно. Джейн сложила руки на груди и расправила плечи. Поза её казалась очень напряжённой. Что между вами происходит? Ничего. Совершенно ничего. А мне так не кажется. Совершенно не кажется, Боб. Боб посмотрел на свои ноги в тапочках, покачал головой, протяжно вздохнул. Если тебе так необходимы детали, я нанял Валерий для съёмок в ролике, который мы снимаем. Она что? Актриса? И должен заметить, весьма неплохая. Ну ещё бы. Ты не понимаешь. Наши с ней отношения не выходят за рамки. Ваши с ней отношения? Пару недель назад ты говорил, что между вами вообще нет ничего общего. Ты так и сказал, ничего. А теперь у вас отношения. Я знал, к чему идёт. Атмосфера накалялась, а я совершенно не знал, как её остудить. Может, ты дашь договорить мне, а уж потом будешь кричать? Джейн закатила глаза. "Теперь у нее и у неё тряслись губы? У нас чисто профессиональные отношения и больше ничего, совершенно ничего, Джейн. Валерий, приятная девушка, но с ней легко работать, но наше сотрудничество почти окончено, и ничего иного между нами не будет. Тебе ясно?" Если б только Боб знал, куда ведет эта дорога. На самом деле наша совместная жизнь неторопливо катилась в ад.